Глава 4. Экскурсия. Утром Демид отыскал среди своих коробок аптечку. И я помогла ему обработать несколько длинных царапин на руках. Более серьезную рану успел зашить медик. Причину травм мне объяснили туманно. Точнее, я не поверила, чтобы по лесу вокруг лагеря бегали оборотни шпионы. Одному такому волчаре якобы не повезло. Люди Демиды его поймали и теперь хотели узнать местонахождение главаря звериной банды. Возьмем Мирона, будет проще обработать остальных. Уверял Демид, запивая таблетки фильтрованной водой. Наверное, принял антибиотики после укусов. Я начала расспросы издалека. У вас мода на старые имена? Демид, Мирон, медика Егор зовут, правильно? Лет 30 назад так было принято на волне всеобщего патриотизма и монархических идей. Но все заглохло, когда страна разделилась. зато теперь по имени человека можно угадать возраст. «Мирон мой ровесник, я понимаю, что он хочет, чего боится, поэтому именно мне поручили его поймать. Хам, если вообще боится». «А зачем вам ловить Мирона?» «Он же бунтарь, подбивает местных на сопротивление, хочет создать удельное сибирское княжество, шкура лесная. Кто же ему позволит?» Наконец до меня дошло, что это ролевая игра на природе. Дышать стало легче. Мучил только факт перемещения из отеля в лес, но можно списать на действия особых препаратов. В таком случае Демид нарушает закон, удерживая меня против моего желания. Может, я участвую в телешоу и за нашими действиями наблюдает множество зрителей. Обещан солидный приз? Второй раз в сутки я ощутила мощную волну азарта. Надеюсь, родители предупредят о моем вояже. Когда игра закончится, я, конечно, выскажу Демиду претензии, но пока надо быть умницей. Похоже, он слишком вжился в роль лидера отряда наемных следопытов. Кроме нас, в лагере находилось еще восемь мужчин, некоторых я видела на завтраке. Они называли друг друга прозвищами вроде «Жур» или «Чахлый». Крепкие собранные ребята, молчаливые за исключением того парня, что вызволил Демида из нашего мира. Мне он отрекомендовался Петром, но товарищи окликали его Патриком. Он был моложе остальных, над ним подшучивали. Именно ему Демид доверил следить за генератором, потому что Петр отлично разбирался в технике. Пока я уплетала походную ячневую кашу, он умильно посматривал на меня и пытался флиртовать. Демид сурово прищурился, а потом предложил мне экскурсию по окрестностям. «Ты же меня развлекала, теперь мой черед. Полезно вникнуть в масштабы бедствия». Крутой электробайк меня впечатлил. Хотя у нас в городе я видел разные модели, пусть и поменьше. Отчета ждала, что Дмитрий раскроет карты, отвезет к операторам шоу, заставит подписать договор на участие. Но мы тихо продвигались сначала по лесной тропе, а потом поднялись на заросшую травой и молодыми березками асфальтированную дорогу. Неужели съемки проходят в Глухомане? Полчаса не видно другого транспорта. Если бы не перекличка птицы, треск кузнечиков, вокруг стояла бы мертвая тишина». Демита, что за монумент впереди? Сейчас разглядим поближе. Самому интересно, узнаешь ты или нет. Когда мы остановились перед постаментом, с облупившейся голубой краской у меня на сердце похолодело. Очень знакомая скульптура летящей женщины с ключом в руках. Символ моего города при въезде с Елуторовского тракта. Ну, вот же бронзовые буквы. Правда, вторая куда-то исчезла, и вместо нее торчит пук полыни. а остальные позеленели, окислились. Я с недоумением оглянулась на трассу, глазам не поверила. А почему дорога в таком ужасном состоянии? Почему нет машин, будь то федеральная трасса перекрыта? Впереди стройка? Как всегда, летом тут все раскопано. В темень сейчас никто не ездит и не летает, а ходить лучше малыми группами и по лесу. Мы тоже дальше не двинемся, хотел тебе показать. «Почему темень — Почему Тимень? — прошептала я. «Знаю, знаю. Раньше он назывался иначе, но теперь в твоём любимом городке многое изменилось». Будничным тоном сообщил он. «Я был здесь в сорок третьем, во время эвакуации». «Зачем была нужна эвакуация?» «Ты готов слушать без паники? Я нарочно отвёз тебя подальше в лес, чтобы парней криками не смущало». Демид, ты издеваешься по сценарию или просто мстишь мне неизвестно за что? Я твердо решила не закатывать истерику, но меня начинало трясти». Да, Шуль, ты нереальная лапочка, но пора уже в ситуацию вникнуть. Сейчас у нас 2076 год. Прошло ровно шесть лет после самой грандиозной метеоритной бомбежки за всю историю Земли. Больше всего гостей из космоса прилетело за Урал. Часть камней состояла из неземного элемента, который ученые назвали фобием. Его испытания дали поразительные результаты. Щепотка очищенного вещества по энергоемкости равна годовому запасу нефти небольшого европейского государства. «Подожди, ты сейчас мне легенду для телешоу читаешь?» Догадалась я. Он нехорошо рассмеялся, оглядываясь вокруг. На севере Западной Сибири забросили нефтегазовые месторождения. Тысячи людей остались без работы, города близ Ямала опустели, Целая отрасль со смежными ветками оказалась похерена, представляешь? Заводы и буровые встали, а тут еще Япония почти утонула. Выжившие перебрались на Дальний Восток. основали диаспору, потребовали автономии. «Я скептически покачала головой. И что сказала мировое сообщество?» «Хватает своих проблем». «Небрежно отмахнулся Демид. «Космических спутников больше нет, информация противоречива, могут быть разные вбросы. Говорят, две Америки слились в один материк после сдвига подземной плиты. Там еще какой-то вулкан взорвался в заповеднике, полконтинента ушло под воду. А в Европе пару лет бушевала эпидемия». нас обвинили в заносе, мы закрылись от них, они от нас. И даже тюмень превратилась в тюмень. Но появились новые возможности, хотя бы для таких, как я. «Тебе весело? Ты описал мировую катастрофу и род душей. Димит, признайся, что это розыгрыш. Я тоже улыбнусь». «О чем грустишь, Даш? Мы сами себя в состоянии обеспечить. У нас отлично получается, уже шесть лет. Осталось погасить лесных бунтарей». И сохранить Сибирику хотя бы в качестве испытательного полигона с островками элитного туризма и охоты. Какой-то идиотизм. Вот-вот. Сибирский каганат они захотели. Проворчал Демид Зевая. Поехали дальше. Еще парочка артефактов, может, поверишь моим словам. Правда, я сам не разобрался, ты из нашего реального прошлого или все же параллелька. После метеоритов тут чудеса творятся похлеще сказочных. Временные пласты наложились друг на друга. «Мутанты свободно разгуливают, строят планы по переустройству общества. И ведь с воздуха сюда не попасть, а то бы мы их...» «Почему не попасть? Уныло, спросила я». Над Сибирикой установился энергетический купол. Любая техника в трех метрах над землей выходит из строя, оружие деформируется. Знаешь, сколько было попыток силового захвата. А теперь приходится малыми группами прочесывать лес, выискивать двуногих блох и с каждой разговаривать отдельно». «А что за дикий человек заперт у вас в сарае?» «Оборотень. Если к Мирону подхода не знает, завтра в расход». Тьмит, я отказываюсь участвовать в вашем шоу. Пожалуйста, отправь меня домой!» Дрожащим голосом заявила я. «Придется потерпеть. У нас остались крупицы фобия. Когда новый запас найдем, неизвестно. Я не могу тратить драгоценное вещество на твой переход. И генератору надо остыть». «Голова болит от твоих придумок». «Обещаю, что вернешь домой. Я думаю, тебе можно верить. Дай честное слово». Он помедлил, глядя на меня с гримасой боли на выразительном волевом лице. «Лепесточек, ты не мятый. Должен же я в жизни хоть одно хорошее дело сотворить — искупить старые грешки. Ладно, слову даю. Только оставшееся время держись поближе ко мне и не падай в обморок. Привыкай, шуль, привыкай». Обратно мы проезжали через заброшенное село. Я держалась за спину Демида и вертела головой, не веря глазам. Поселок тоже был мне знаком, большой и благоустроенный. Здесь рядом находился известный в области керамзитовый завод. А сейчас росли елочки и на солнечных буграх крапивы с иван -чаем. Напоследок Демид остановился в пустеющем здании фермы. Зачем-то завел меня внутрь полуразваленного строения с обвалившейся крышей, густо обросшей зеленым пушистым мхом. Внутри гадко пахло химическим раствором, под ногами валялись сушеные трупики крыс и битое стекло. А в комнате с остатками кафеля на стенах пол был усыпан пластиковыми шприцами с огромными иглами. Вот там воняло невыносимо. В ржавом тазу груды были навалены железные скобы, гвозди и молотки. Я умоляюще простонала о своем желании скорее уйти, но Демид, даже носа не прикрыв рукавом, тащил меня дальше. «Подожди, здесь где-то были документы. Ты же до сих пор думаешь, что я тебе уши дерьмом заливаю. Сама убедишься, что не вру». Из просторного зала с привязью для скота вылетели пугливые ласточки. Потолочная балка была облеплена их гнездами. Я задрала голову и чуть не упала в яму посреди сгнивших досок настила. «Под ноги смотри!» — возмущался Демид. Но я уже наткнулась взглядом на кучу коровьих копыт в углу. Сверху желтели бумаги, вблизи оказавшиеся журналом туберкулиновых проб крупнорогатого скота. Увидев расплывшуюся чернильную запись даты, сделанную от руки, я оцепенела. 2027 год. По внешнему виду журнал пролежал здесь долгое время. Пылился, мог, сох и рассыпался в труху. Нижние листы слиплись, сгнили. Такое невозможно поделать. «Ты что-то бледненько у меня. Пойдем наружу!» Не глядя, я ступала по шатким грязным доскам, и если бы не рука провожатого, неминуемо провалилась бы снова. Немного пришла в себя, когда Демид выругался, остановившись у нового выхода. На уцелевшей кирпичной стене, подтекшем печатными буквами, красовалась надпись «Убирайтесь с нашей земли, пока кости целы!» Я нервно моргала, а Демид сдернул брезент с предмета на полу. Кажется, там были черепа, только не поняла, чьи коров... или рогатых людей. Меня затошнило. Я выбежала наружу и скоро избавилась от завтрака среди цветущих одуванчиков. Поражал контраст. Кругом беззаботной птички. Трава прет, а тут угрозы, бунтари, пустые дома. Демид вытер мне лицо влажной салфеткой и повел к электробайку. Я больше ни о чем не спрашивала. Надо было хорошенько усвоить уроки сегодняшней прогулки.